Глава 14 Парень за рулем автомобиля судорожно передернул плечом, услышав помехи в наушнике. «Боба, мы внутри!» — проговорил он в микрофон гарнитуры. «Заходи». Загудел магнитный замок двери служебного входа. «Там сейчас тоже должна быть охрана, но уж точно меньше, чем возле парадного». параноики усмехнулся он. Обеспечивая напарнику поддержку, пути отхода, техническое обеспечение, он привык по таким отрывистым звуком восстанавливать картину происходящего в нескольких десятков метров от него. «Ты еще кто такой?» — раздался приглушенный мужской голос. «Незнакомый?» «Доставка. У меня осетинский пирог и два гранда на этот адрес». Прозвучал голос Бобы. «Чего-чего? Мы ничего не заказывали. И вообще, сейчас здесь мероприятие закрыто Дальше нельзя» бросил собеседник а мне что прикажешь делать у меня заказ с оплатой при получении откуда мне знать кто из персонала захотел пожрать или платите сами и я уйду или пустите и я уже спрошу у заказчика возмущенно возразил наемник его напарник в машине мысленно усмехнулся хорошо играет по дифизиономию скривил такую что сейчас охранники не будут знать как реагировать серёг у тебя наличка есть снова расслышал парень голос охранника «Да откуда же? Я все в электронке держу. И платить я не буду за кого-либо. Пусть дятлы сами решают. Раз заказали, то с них и плата поди решили на халяву доставку получить. мы это не пустим». Хрипло прокашлялся второй. «Не пустим. Хотя...» «Знаешь...» — хмыкнул охранник. «Проходи. Только если что, там мероприятие важное. В зал не суйся. Отдал заказ и ушел. А не то... Все понял?» Судя по всему, охранник Бобби пригрозил расправой или неблагоприятными последствиями. «Понял, понял, не дурак. Где у вас кухня? Ресторан все же. Наверняка кто-нибудь оттуда и заказал». Спросил наемник. «Прям по коридору и налево. Смотри, не потеряйся». Уже тише прозвучал комментарий охранника. «Значит, черный ход Бобба преодолел». «База, я внутри». Услышал парень своего коллегу. «Вот и даешь, честное слово. Это ж надо так надурить». Усмехнулся он. «А вдруг внутрь сумки бы посмотрели?» «И нашли бы пирог осетинский. Я же не дурак. Всегда нужно иметь запасной план». Рассмеялся Боба. «Весь секрет в двойном дне. Так, погоди». «Эй, а ты кто такой?» Грубый бас прозвучал в наушнике. «О, так у меня заказ на номер 38». Ответил наемник. «Что, еще один курьер?» «Сука, Василию яйца оторву. Сколько с меня? Я расплачусь». Зазвучал шорох одежды и глухой щелчок бумажника. «Ваше дело, всего с вас!» Боба назвал цену, доставая из сумки пирог и два кофе. Судя по шевелениям и хрусту пакетов, мужчина принял заказ, а также выдал наличность наемнику. «Все, можешь гулять!» Командным тоном заявил мужчина. «А туалет где у вас?» Ворчливо спросил курьер. «Пока ваши громилы держали у входа, я сильно задержался». «Вот же ж!» Проворчал бы тот. Я провожу. Вот спасибо. Снова эхо шагов, скрип нескольких дверей, фоновый шум. И вот пара у намеченной цели. Так, только давай быстрее. <связь> Звуки возни, глухие удары, а следом и хруст позвонков. Их ни с чем не спутаешь. Не тогда, когда Боба исполняет их столь четко, что диву даешься. База спрятал тело в кабинке. Пара минут у меня есть. Доложил Боба? что по цели. Парень, которого назвали База, моментально обратился к ноутбуку на соседнем сиденье. На экране большая красная точка четко показывала куда-то в глубь здания. «Клиент внутри!» сообщил он напарнику, после чего отвлекся, заметив сразу несколько черных седанов, паркующихся рядом с его машиной. Прямо перед главным входом в ресторан, где и сидел клиент. «Боба, торопись!» База откинул сиденье назад, чтобы с парковки его сразу не приметили. «Встречающая сторона прибыла раньше срока. Три седана, 10 бугаев. Скорее всего, вооружены. Вместе с ними их босс». «Понял, тороплюсь. Одежду сменил», — сообщил Боба. «Ведь вместе с оружием под двойным дном была заготовлена и форма официанта этого ресторана. В ней можно сойти за своего. На очень непродолжительное время, но все же. Бобе и так нужно всего-то пару минут». Вот, судя по шуму и отдаленной музыке, Боба вышел в главный зал. Тут и там проносились официанты, звучал гогот, предположительно охраны их клиента. «Господин Киселев, он же Брага», — расслышал база голос товарища. «Слышь ты! Охренел? Ты кто такой?» Следом прозвучали два приглушенных выстрела. Ближайшие охранники клиенту тут же погибли. «У меня для вас послание от...» Тут База увидел над очертаниями небоскребов ослепительный огненный столб. Все, что он успел, это взволнованно прокричать имя своего напарника. «Боба, уходи от ту!» Арбалетный болт летит прямо в мой глаз. Разведчики Малова и он сам кидаются на внезапно помолодевшего посланника, но не успевают. Даже я, несмотря на все свои задранные статы, ничего не успеваю. Слишком близко ко мне стрелок. Меньше метра. Да какое там, сантиметров двадцать. Я даже дернуться не успеваю, чтобы отклониться в сторону. Арбалет маленький, по размерам похож на дуэльный пистолет девятнадцатого века. Артефакт не иначе. Я подобного даже в Вавилоне не наблюдал. Попадание в глаз — это наверняка крит. Смерть. Тело словно налилось свинцом. И сколько бы усилий я не прикладывал, болт безжалостно и равнодушно все приближался. И вот... Бам! «Чего?» – невольно вскрикивает посланник, смотря на то, как болт просто рикошетит от моей головы, улетая куда-то прочь. Моё тело вспыхивает синим светом, точно пленкой. Перед глазами мелькает одно сообщение за другим. Вы активировали заклинание «Духовный доспех». Заклинание может заблокировать только одну физическую атаку. Перезарядка – одна неделя. Оставшееся время до восстановления – 167 часов 59 минут 58 секунд. «Все-таки сработало! Пассивка сработала!» «Все же не зря я наплевал на практичность и эффективность, и сам открыл черную книжку, доставшуюся мне от пастора». Как оказалось, класс лорда поглотил класс мага как более низкого ранга. Так что я теперь на полном основании лорд-маг. Правда, кроме меня самого, об этом моменте никто не знал. Да и я сам об этом не собираюсь кричать на всех площадях. Первый шаг к карьере короля-чародея сделан. Насчет последнего я шучу, конечно, но все равно приятно, что я сумел открыть для себя столь серьезный бонус. Вот только из-за моих низких показателей мудрости и интеллекта никакие способности мне не открылись. Кидаться булыжниками, как пастор, или же его вовсе как он мог по рассказам бывших подчиненных, я не способен. Подняв уровень до 21 и забросив 3 пункта в интеллект и 2 в мудрость, я смог открыть самую дешевую пассивку перезарядка которой длилась целую неделю. Странно, чего у пастора ее не имелось. А может, он потратил эту броню последнего шанса на удар моего копья, и именно из-за нее оно рассыпалось на части, а удар Петра отклонить уже не смогла. А может, он так же, как и я, оказался обескуражен сроком перезарядки и даже не стал обращать на нее внимание, выбрав более мощное заклинание. У меня же выбора просто не было». Но именно эта жалкая пассивка сейчас меня и спасла от гибели. А вместе с тем и всю Спарту. Нана в ту же секунду на чистых рефлексах швыряет в стрелка Дротик. Тот на невероятной скорости уходит от метательного снаряда, но не до конца. Титул чемпионки по дартсу — это тебе не хухры-мухры. Дротик все же задевает бок мужчины, прогрызая его кожаную броню, а также легко чиркнув по ребрам. После ранения внешне тот уже не кажется старцем, а походит на собранного и опасного зверя. Шлем скрывает лицо, но осанка ровная и прямая. Совсем не та, что секунды ранее. Разведчики бросаются к нему. В этот момент второй, про которого все едва не забыли, кричит во весь голос. «Бомба! Взрываю!» Тот тоже не похож на тощего пацана, а выглядит точно копией первого. А вокруг него обмотан «пояс шахида» Взрывчатка привязана к нему плотным поясом. Никто толком и не успевает сообразить, как это вообще возможно в мире системы, но инстинкты и первобытный ужас берут свое. Стоило только посланнику сорваться в мою сторону, как разведчики на всей доступной им скорости бросаются в атаку. Малой же напротив. Хватает меня за плечи и валит на землю, прикрывая собой. «Останови!» — слышуя крик Мустафы. «Вижу, как турок пытается прикрыть своим телом Нану» а следом гремит просто ужасающий взрыв. Бабах! Проходит мгновение, второе, третье, и до меня, как и до остальных, доходит, что никакого взрыва и не последовало. Только какое-то подобие хлопушки до да облака дыма, ничего более. Я вспоминаю тут же и свиток, что трансформировался в ручной арбалет, и немочного старика, который, оказывается, вовсе и не старик. А теперь еще и взрывчатка. Иллюзия. Один из этой парочки способен создавать иллюзии. «Не дайте себя обмануть! Это мираж! Обманка!» — рычу я. Валькирии и разведчики, вскочив, наконец-то добегают до места происшествия. Тут из дымовой завесы вырываются две призрачные фигуры. Их удается рассмотреть едва-едва. Они полупрозрачны, отчего практически нереально заметить всех их движений. Вот только Гюнтеру, Малому и некоторым из разведчиков с высоким уровнем следопыта удается все же ухватить фигуры взглядом. «Схватить их!» — отдает команду Малой, а Гюнтер, вскочив на кабана, моментально срывается в погоню. Посланники выбегают за ворота, которые никто толком и не успел прикрыть, укрываясь от взрыва, а вследом уже за ними и наездники на кабанах. Внутри же форпоста вовсю творится хаос — Никто толком и не пострадал, но нападение невольно встряхнуло всех. Особенно иллюзия самоубийственного взрыва. Это же надо было так сыграть на чувстве опасности, которое въелось в каждого современного человека. И плевать, что разумом-то ты понимаешь, что в мире системы произвести нитроглицерин или динамит еще долго не смогут. Уж точно не в таком количестве. Инстинкты все равно дали о себе знать. Уже через несколько минут в ворота возвращается хмурый, как грозовая туча, Гюнтер, а вместе с ним и всадники. «Ушли. Делаю я предположение». «Именно так, мой лорд. Их практически нереально различить на скаку. А след кабаны не взяли из рассыпанной вплоть до их лагеря какой-то дряни. Она только путает зверей. Опускает разочарованно голову Гюнтер. «А кровавый след? Я точно ранила одного из них», — спрашивает подошедшая Нана мы снова возвращаемся на место, откуда последовало нападение. «Вот он», — показывает Малой. Как наш лучший следопыт, он первым замечает редкие темные капли на утоптанной земле. Но ведут они не к воротам, а совсем в другую сторону, к стене одного из бараков. Там след обрывается. Внутри пусто, на крыше тоже. Их целью было устранение лорда. Озвучиваю я мысль, которая приходит в голову каждому из нас. «Попытка провалилась. Значит, они все еще внутри». бибо подрагивающий рукой, смахнул капли пота со лба. В ногах почти не осталось сил. Сердце стучало, как заведенное, а Мана давала о себе знать, тонко намекая, что создавать столько иллюзий за короткий промежуток времени не есть хорошо. «Боба, ты как?» — почти шепотом обратился он к своему напарнику. Тот как раз шустро и без каких-либо промедлений накладывал довязчую повязку на место ранения, не позволяя кровопотере вывести его из строя. «Порядок», — просипел наемник, резко выдохнув. «Никогда не ладил с блондинками. Мегера меткая попалась. Сам как себя чувствуешь?» «Неважно», — признался Биба. «Маны такими темпами у меня скоро не останется и...» Тут, всего в паре метров от них, прошел патруль «Валькирии», которые зорко и внимательно осматривали каждый уголок на своем ходу. Вот только парочка наемников такая осталась незамеченной. И все, опять же, благодаря Бибе. Идиотское прозвище. Конечно, два молодых и дорого оплачиваемых наемника знали о том, как их называют за спиной завистники. Тогда им было пофиг. В лицо такое сказать никто не решался, а втихаря пускай шепчутся. А теперь против системы не попрешь, и прозвище стали именами. «Фух, черт возьми, я так долго не смогу», — простонал молодой наемник, ощущая, как его ладони начинают подрагивать. «Нет, не из-за страха. После нескольких лет работы с Бобой он уже и забыл, что такое страх. Да и паника тоже. Что бы ни случилось с Бобой, кажется, что хуже уже не будет. И всегда после подобного утверждения становится только хуже. Так что Биба привык. Проливая сопли, пот и кровь, но он привык». Так и сейчас. Руки дрожали не из-за стресса, а просто из-за маны, что семимильными шагами утекала из парня. Как-никак поддерживать иллюзию кустика, способного укрыть их двоих, не так, чтобы просто. «Нам нужно искать другое место для укрытия», сообщил Боба, который был не рад состоянию своего товарища. «Я видел форпусти рабов. Вроде бы они называют их кадаврами. Можно попробовать затеряться среди них». «Да, это всяко лучше, чем вот так», — сглотнул бледный Биба. «Тогда и Ману смогу подкопить. Все же маскировка жрет куда как меньше полного воплощения». «Значит, решено. Продержись еще минуту-другую, и мы перелезем к ним». Заозирался по сторонам Боба, привычно ища пути отхода, укрытия на пути и точки, из которых можно будет атаковать с наибольшей внезапностью. Сейчас, конечно, поднимать шум будет подобно приговору, но наемник обязан быть готов ко всем развитием событий. «Боба, мы же не можем вернуться назад вот так», — прошептал Биба. «Не можем, Биба. Нас и так не перебили сразу только потому, что Брага нашел нас полезными». Хмурый кивнул наемник. «Сука! И вот надо же было к концу света наступить во время миссии. Один выстрел, и мы бы сейчас не сидели здесь, пытаясь прибить целого мать его лорда», — проворчал Биба. «Что поделать, Биба?» «Жизнь — та еще несправедливая сука!» — хмыкнул Боба, доставая из поясной сумки флакон. «Пей!» «Не хочу!» — поморщился Биба. «Это брага не брага, а санина какая-то, честное слово!» «Не хочешь, но будешь!» — вручил ему флакон Боба. «Иначе оба умрем!» «Знаю я и без тебя!» «Дал бы побухтеть перед финальным аккордом!» Вздохнул Биба и резко проглотил содержимое флакона. Где-то в желудке ухнуло чего его чуть не скрутило пополам. Но дело было сделано, а Мана пошла снова к верхней планке. «Мы еще посмотрим, финальный или нет», — заверил его Боба. «Сбежать от Браги все равно не получится. Возвращаться с провалом — приговор. Сдадимся этим после нашей выходки, так же помрем. Что нам остается?» «Захватить мир?» — заморгал Биба. «Закончить дело», — фыркнул Боба, но Биба заметил на его губах полуулыбку. Идиот!